Глава 23. 21 ноября 2022 год. Понедельник. Демьян Зверин. «Лиза, ты меня реально разочаровала. Я считал тебя умной женщиной, классным руководителем, надежным помощником и так далее и тому подобное. А я считала, что ты наконец поумнел и сможешь сделать правильный выбор женщины. Но похоже, ты как думал одним местом, так и думаешь, и этого не изменить никогда». Истерично воскликнула она. Зверин скривился. «Вот тебе и Елизавета Львовна. Такая вся из себя профи и стронг леди с виду, а по факту дура дурой. За его спиной проворачивать мелкие мести лени, серьезно. Ну вот раз мы успели обменяться нашими неоправданными ожиданиями, то вполне можем перейти на этап подписания мною твоего заявления об уходе по собственному желанию, а после этого полного прекращения любого дальнейшего общения». Лиза разрыдалась. Громко, некрасиво и истерично. Так что хотелось как можно скорее избавить себя от этого зрелища. «Демьян, я люблю тебя! Много лет люблю, а ты не замечаешь! Но это ничего страшного. Я готова просто быть с тобой, и может быть потом...» «Нет». «Думаешь, что ты нужен этой Ленке? Да ей тоскливо без кошелька с ушками, вот она и...» «Лиза, я пошел в свой кабинет и буду там ждать твоего заявления об уходе». У тебя пять минут, потом я оформляю увольнение по статье. Я придумаю, по какой. Да я на тебя в суд подам. оба так быстро любовь многолетняя прошла, ага. Ну ничего себе, подавай, окей. У меня есть минимум два свидетеля того, что ты превысила свои должностные полномочия. Подонок! Пять минут, Лиза! сказал зверен и вышел из ее кабинета. Дверь закрыла аккуратно, хотя хотелось грохнуть ею изо всех сил нет ну надо такое а неужели реально он ни капельки не научился разбираться в людях раз не смог предвидеть такой финт от лизы но эта ситуация бесила его намного намного меньше ситуации с леной а точнее той ее части в которой девушка заступается за сашу чтоб его он ведь переговорил с контролером и узнал подробности конфликта уладил все дела да извинения принес санкции пообещал и все такое прочее что если они все таки вместе Тогда выходит, что все слова Лены – это ложь, и тот поцелуй в лифте тоже. Черт. Ну, ничего страшного. Саша ему проигрывает по всем пунктам, и он не шкаф подвинется. Как вариант, уволить его можно вполне себе справедливо, ведь конфликт был начат именно им. Что до Лены… Нет, Демьян не отступится. Зашел в свой кабинет, плюхнулся в кресло. Открыл ноутбук, уставился в документы. Ни черта не понимал из того, что там написано все что его интересовало сейчас это то действительно ли лена с сашей если да то как долго ровно через пять минут в дверь постучались и в кабинет зашла лиза на ее лице не было ни следа от недавних слез идеальный макияж холодное выражение лица не ну круто она маску надевать умеет ничего не скажешь не круто что он повелся на вот это вот все Женщина царственно подошла и положила ему на стол листок А4, списанный аккуратным, четким и почти каллиграфическим почерком. «Ты об этом пожалеешь», — сказала, сверля взглядом. «Угу», — хмыкнул Зверин и поставил размашистую подпись. «Оформлю одним днем и с выходным пособием. Сейчас наберу кадры, чтоб тебе все доки сделали и отдали». «Значит, вот так?» — она скрестила руки на груди. «Да». Бросил он и уставился в экран ноутбука. Лиза постояла еще с минуту, сверляя его взглядом. А потом ушла. Зверин с шумом выдохнул от какого-то подобия облегчения. Одной проблемой стало меньше. Надо было, конечно же, это решить раньше. Лиза конкретно за границей заходила, но он как-то не мог представить, что будет настолько. Ай, ладно, не суть. Зверин набрал отдел кадров, дал им необходимые для увольнения распоряжения. Все, мысленная галочка в истории с Лизой поставлена. Набрал Лену. Да, Демьян Ильич. Он любил своего отца и, соответственно, свое отчество, но сейчас был готов ее за него прибить. Лена, ты еще в больнице? Да, конечно. Хорошо, тогда зайди, пожалуйста, в мой кабинет. Иду, отозвалась она и прервала соединение. Те несколько минут, что Зверин ждал девушку, показались ему часом. Наконец раздался легкий стук в дверь, и мужчина нервно рявкнул. «Да!» Вздохнул, потом выдохнул. Спокойно. Нечего ей показывать, что его плющит. Тем временем дверь робко отворилась, и Лена также робко скользнула внутрь. Бледная, взволнованная, зажатая. И в глаза ему не смотрела. Вообще на него не смотрела, только в сторону. «Присаживайся», — указал ей на стул напротив себя. Девушка присела. также не глядя на него». Лен, насчет инцидента. Демьян, я понимаю, что виновата. Карие омоты и ее глаз затягивали и не отпускали. Пухлые губы маняще двигались, мешая ему сосредоточиться на том, что Лена говорила. Стоило промолчать, а скандалить не стоило. Это было непрофессионально, и этому нет оправдания. Я понимаю, что мои извинения мало что изменят, и все же хочу их принести вам. Она перестала говорить. Мужчина понял, что не слышал и половины того, что было сказано. Да и в принципе ему плевать на ее оправдание. Послала проверяющего? Ну и окей, их иногда полезно посылать. Кроме того, он все уладил, и не пострадал же никто, так что... Я не могу сказать, что я удивлен, учитывая, скажем так, опыт нашего знакомства. Походу, его язык потерял связь с мозгом. Что он сказал ей сейчас? Намекнул, что помнит тот дурацкий инцидент у ресторана, когда они познакомились? серьезно да вы правы потупилась она да уж демьян ты реальный идиот нечего сказать я не это хотел сказать он взлохматил волосы на макушке словно бы так можно было заставить мозг наконец то начать работать четвертый десяток блин должность главврача больницы докторскую защитил причем все сам без мам и пап а не может двух слов связать перед красивой женщиной нет вы правы Во всем правы. Мне очень-очень стыдно за мое поведение. Это недопустимо. Да, недопустимо. То есть, лен линейный контроль это одна из наименее значимых неприятностей, с которыми связана работа скорой. Увы, ее придется терпеть. Ничего не поделаешь. И тут ему в голову пришла просто нереально крутая идея. И как только он не задумывался о таком раньше. Ну или не придется. Елизавета Львовна приняла решение уволиться с должности по собственному желанию, так что кресло моего зама теперь свободно, и я хотел бы предложить тебе его занять. «Ну, ну классно же!» В том, что Лена вывезет административную работу, он не сомневался. А еще она будет в безопасности. Все ведь знают, какие нежданчики бывают на вызовах. Общаться они будут чаще, как минимум по работе. Графики будут совпадать. Лена будет у него под присмотром и подальше от этого Саши. И зарплата у нее будет намного больше. И Сашу увольнять не будет смысла, а он, как ни крути, хороший фельдшер. И ему дополнительные баллы в ее глазах. А как же? Такой карьерный рост, а взамен он ничего не просит. От кого бы она такой подарок получила? «Мне? Но на каком основании?» удивленно воскликнула девушка. «Ты хороший профессионал, комфортный сотрудник и коллега. У нас таких полбольницы». «Почему вы предлагаете эту должность именно мне?» Карие глаза девушки сузились в щелки и металли молнии. «Что ей не так?» «Потому что считаешь, что ты для нее подходишь». «Почему?» «Потому что так можно будет потребовать спать с тобой в качестве благодарности». Он натурально ошалел. Конечно же, Зверин не отрицал личную выгоду этого проекта, но она была не в том, чтобы сделать Лену своей любовницей, но в том, чтобы быть к ней поближе и приятное сделать». «Лена, я же говорил тебе, что никогда бы...» «Это всего лишь слова, Демьян Ильич. Действия ваши свидетельствуют об обратном». Полным презрения тоном выпалила она. «Значит, не хочешь?» – спросил как можно беззаботнее. «Не хочу». «Ладно». Он пожал плечами. «Тогда все, закрыли тему. Иди отдыхай. До встречи завтра». «А, то есть, я не уволена?» – Удивленно. «Нет». Выговор тебе придётся сделать, ну, правила такие. И премии лишить, ну, юридически. А Саша? И вот на этом-то моменте его глаза и налились кровью от ярости. Переживаешь за судьбу своего парня? Моего парня? Ее брови взлетели от искреннего удивления. Ты о чём вообще? А что, разве ты не с ним? Демьян Ильич... «Примите решение о том, сможем ли мы и дальше работать в этой больнице, пожалуйста, и придерживайтесь его. Если оно будет положительным, то избавьте меня, пожалуйста, от абсурдных предположений насчет моей личной жизни и от большего внимания чем-то, что необходимо по работе». Его губы так и норовили растянуться в довольной, как у чеширского кота, улыбке. Но Зверин сдержался. Утвердительно кивнул ей, попрощался, пожелал хорошего отдыха. Первое он ей еще мог кое-как пообещать, что до второго пусть даже не надеется.